Пятое. Прибыли, вздрогнув, я разлепила глаза и выпрямилась. Ох, как же затекла шея. Какие на этом ковре самолёте неудобные подушки. Недовольно скосив глаза на подушку, я к своему удивлению обнаружила вместо неё плечо босса, господина Сориа. Мам, дорогая, я что, весь полёт дрыхла на собственном начальнике? Он же сейчас меня уволит. Странно, но эта мысль почему-то показалась мне жутко смешной. Наверное, шампанское ещё не успело выветриться, и сейчас оно выходило из меня смешинками, которые оказалось невозможно сдержать. И поэтому, вдруг хихикнув, я испуганно зажала рот ладонями и тут же подняла на мужчину исполненный ужаса взгляд. Не рассердился? Простите, выдавила я и снова зачем-то хихикнула. Я совершенно не умею пить. Точнее, я хотел сказать именно это, но целая бутылка, пустошенная в одиночестве, сделала речь жутко неразборчивой, и я выдало нечто вроде "жена, не пей". К счастью, мужчина оказался способен к расшифровке и член разделной речи. Я понял. Хмыкнул он. А теперь предлагаю покинуть это гостеприимное воздухоплавательное средство, если, конечно, вы не задумали сразу вернуться домой. Ну уж нет. Путь обратно прямо сейчас, да ещё и без успокаивающей магии начальства, я не выдержу. Вскочив, я огляделась и только сейчас поняла, что пассажиры уже вышли, а шатёр был пуст. Лишь стюардесса вымоченно улыбалась, переминаясь с ноги на ногу сходней. Наверное, мечтала поскорее выпроводить нас и заняться своими делами. Вот и не будем задерживать человека и ой. Еле ж сделав шаг, я тут же опасно покачнулась и уцепилась за спинку кресла, как ковёр шатается. Это не ковёр шатается, а вы. Разгадав причину задержки, господин Сориа мученически вздохнул, но не стал бросать меня на произвол судьбы, а крепко схватил за руку и буквально поволок за собой. Закрыть глаза. мимоходом скомандовал мужчина, протащив меня мимо умилённо взирающей на нас стюардессы. И я послушно зажмурилась, а когда через несколько шагов, получив разрешение, снова их открыла, то обнаружила, что сходни остались позади, и я нахожусь уже в здании воздушного вокзала. Ура! Земля, с облегчением выдохнула я, ступив на мраморный пол. От радости даже закружилась голова, и я упала бы, если бы не господин Сориа, который в последний момент успел меня подхватить. Вы же не собираетесь целовать пол? С убийственной иронией поинтересовался мужчина. Не советую, потому что он вряд ли достаточно чистый. Идите прямо. Я тут же оскорблённо выпрямилась, а он ещё и веселится за мой счёт. Однако от выпитого ноги путались так же, как и мысли в голове, и поэтому Боссу пришлось приобнять меня и придерживать. От его горячей руки, умостившейся на моей талии, так привычно, словно я и была там самое место. Меня чего-то бросило в жар, а сердце судорожно заколотилось. Ой, это ещё что за фокусы? Наверное, лучше мне пойти самой, чтобы в голову не лезли всякие неправильные мысли. Но едва я попробовала отстраниться и сделать шаг самостоятельно, как тут же покачнулась и чуть не упала. Пол в Адрабском воздушном порту был какой-то странный, и всё наравнело вздыбиться, коварно сделав подсечку беспечным путешественникам. Это какой-то кошмар, прошептал рядом со мной босс и снова крепко притиснув к себе для верности, ещё и перехватил мою руку и переплёл наши пальцы, чтобы я так легко не сбегала и стояла ровнее. Больше никаких командировок. Будете сидеть в приёмной и охранять свой фикус. Можно подумать, я напрашивалась. Я тут же надолась, стараясь скрыть смущение, накрывшее меня от столь близкого контакта. Лучше буду злиться, чем думать о том, какие у него крепкие длинные пальцы и как приятно от него пахнет парфюмом. Свежо, ненавязчиво, и в то же время хочется придвинуться ближе, вдохнуть аромат. Так, собери, женщина, о чём мы там говорили? О том, что больше меня не возьмут в командировку? Да пожалуйста. Думаете, мне нравится работать в такой обстановке? И я обвела рукой зал прилётов, в дальнем конце которого высились кабинки таможенников. Заметив их, господин Соря безуспешно попытался придать мне более устойчивое положение, а затем, поняв честность, тяжко вздохнул и поволок к ближайшему пограничнику. Не забудьте, что вы моя жена. Ведите себя естественно. Напутствовал меня мужчина. Я тут же задумалась. А как ведет себя жена такого человека, как господин Соря? Наверное, у нее увеличенные заклинаниями губы. Я выпятила губы. Приклеенные ресницы я старательно захлопнула глазами. И хватит курчить рожи, шикнул босс. Зачем вы пучите глаза? Я бешено фыркнула, но всё же прекратила попытки изобразить из себя жену. Затуманенный шампанским мозг хотел спать, а не проходить таможню, и мысли с трудом пробивались через мутную пелену сонливости. Добрый день. Оскал раздраконинного моими причудами начальника больше напоминал крокодилий, но таможенник не повёл и глазом. Он лишь смерил нас профессионально цепким взглядом и уткнулся в наши документы. Я же уставилась на него с настоящим восхищением. Это же джин Впервые вижу живого джина, и ничуть они не синие, вопреки легендам. Обычные люди, просто чуть более смогулые и тёмными, как чернослив глазами. Тут эти самые глаза поднялись на меня, и я постаралась выпрямиться. "Я жена", зачем-то сообщила я и невоспитанно ткнула пальцем в плечо босса. "Вот его жена. Не тычьте". Наклонившись ко мне, будто бы для того, чтобы заботливо поправить выбившуюся из прически прядь волос, еле слышно шипнул начальник. От его дыхания, коснувшегося щеки по коже, пронеслись толпы мурашек. Я от чего-то нервно сглотнула. И не нужно сообщать, кто вы. Это у нас в паспортах написано и кольцы есть. Точно. Вспомнив, я подняла руку и растопырив пальцы продемонстрировала ее таможеннику. У нас и кольца есть. Моя ладонь тут же оказалась перехвачена и арестована начальником, бросив на него скорблённый взгляд. Как он с женой обращается? Я внезапно обнаружила, что с другой стороны нас поджидает группа джинов. Они щеголяли длинными белыми балахонами, похожими на ночные рубашки, а на головах у джинов были замотаны какие-то полотенца, словно клиенты так торопились встретить нас, что не успели одеться. Моргнув, я смутно припомнила, что это местная национальная одежда. Впрочем, махали эти милые люди нам со всем энтузиазмом и дружелюбием, поэтому я с трудом, вырывая руку, тоже помахала джинам и шагнула вперед, вслед за боссом, который как раз получил от таможенника наши паспорта. Альберт, брат! Завопил первый джин так радостно, что, не будь он брюнетом, я бы точно заподозрила, что в его жилах течет та же кровь, что и у моего блондинистого босса. Как я рад тебя видеть! Да ты не один, а... Тут взгляд Джина упал на босову руку, все еще лежащую на моей талии и на наши крепко переплетенные пальцы, на которых блестели новенькие обручальные кольца. Да ты с женой! На лице Джина проступила такая радость, словно он был не клиентом, а ближайшим родственником господина Сориа. Сообразив, что при клиентах я вроде как на работе, я неимоверным усилием воли смогла выпрямиться и поправила. Добрый день, я секретарь. Секретарь. Вдруг грозного вопросили за нашими спинами, и я сообразила, что мы всё ещё слишком близко к таможеннику. И жена, улыбнувшись так, что пролетающая мимо муха сдохла прямо в воздухе, начальник привлёк меня к себе и обнял, одновременно пытаясь зажать рот. Ой, что я несу? Надо как-то исправить ситуацию. Два в одном. Вывернувшись, подтвердила я и для достоверности покивала. Однако на лице таможенника всё ещё был написан скепсис, и поэтому я в свою очередь, обняв начальника и даже положив голову ему на плечо, выдала: "Просто мой Босенька так занят, так занят, прямо-таки живёт на работе. Вот я и устроилась секретаршей, чтобы видеть его хоть изредка". Недоверие в глазах таможенника уменьшилось, не исчезло, и поэтому я добавила в голос слезу: У нас даже свадьба нормально не было, все некогда. Не расстраивайся, дорогая. Таким ласковым голосом, что я мигом протрезвела и испуганно сглотнула. Отозвался Бусенька, а затем, вынув из кармана платок, сделал вид, что промакивает несуществующие слезы на моем лице, одновременно пытаясь заткнуть мне рот платком как клепом. Я устрою тебе, ну устрою тебе такую свадьбу, которую ты не забудешь до конца жизни, клянусь. С многообещающим выражением лица закончил босс и притянул меня к себе, потому что я попыталась попятиться. Что-то он слишком уж разнервничался. Ох, неужели мне удалось вывести невозмутимого босса из равновесия? Мне вдруг стало не по себе. А кто бы не испугался под взглядом раздроконенного Василиска, глаза которого мечут молнии, а руки конвульсивно сжимаются на Талии, не давая отстраниться? Да он может просто приказать мне не дышать, и я умру тут же, и никто даже не заподозрит его, потому что он в защитных очках. Мамочки. Ах, какая страсть, какая химия. Вдруг раздался сентиментальный вздох. Страсть. Химия. Синхронно обернувшись, мы с начальником Азинаковым шокированно уставились на таможенника, который взирал на нас с мечтательным видом. В его затуманившемся взоре клубились воспоминания, и вряд ли он сейчас действительно видел нас, скорее думал о чём-то своём. Угу. Павла ждёт. Они ловко подал голос клиент, и начальник, вздрогнув, наконец отпустил меня. Да, хорошо. Пойдём, дорогая. А задача на пробормотал мужчина. Наверное, задумался о том же, о чём и я. Где тот таможник увидел страсть, где? У него что, что-то с глазами, да босс готов прибить меня за сегодняшний день. Да я и сама готова прибить тебя, подумала я и горисна вздохнула. Летать боюсь, пить не могу, веду себя как неадекватная истеричка, а не компетентный секретарь. Теперь меня точно уволят. Хлоя, не отставай. А кликнул меня начальник, встрепенувшись, я ускорилась на ходу крича: "Да, господин! Фу ты! Я же вроде как жена. Господин и повелитель моего сердца". Исправилась я на ходу. К счастью, таможенник был уже далеко, а клиенты на мои слова лишь одобрительно покивали. А у начальника в руках были чемоданы, поэтому хоть мужчина и сделал некое движение, словно хотел броситься на меня и придушить, свободных конечностей у него не оказалось, и он молча зашагал к выходу из воздушного вокзала. Если честно, после полета на ковре-самолете и толпы встречавших в местных нарядах ночных ужек, я ожидала, что нас повезут по крайней мере на слоне, ну или на верблюдах, если все слоны заняты. Но когда за нами захлопнулись двери воздушного вокзала, моим глазам предстал самый обычный магакар. Ну, как обычный, длинный чёрный автомобиль был обтекаемой, такой хищной формы. Лишь на капоте, нарушая общее впечатление скорости и опасности, исходящих от магакара, была установлена статуэтка бегущего слона. Хотя, наверное, слон бегает очень быстро, подумала я и нырнула в предупредительно распахнутую дверь. И тут же оказалось, что при создании Мгкара вероятно использовали пространственную магию, а как иначе объяснить то, что внутри поместился уставленный угощениями стол и два длинных дивана. Нас, со всяческическими почестями, диктуемыми восточным гостеприимством, усадили на подушки и всунули в руки запотевшие стаканы с прохладительными напитками. Клиенты разместились напротив, двери захлопнулись, и магакар медленно тронулся, урча как довольный кот. Точнее, если судить по громкости звука, кот был призовых размеров, ростом по крайней мере со слона, причём настоящего, а не капотного. Познакомь нас со своей женой, Альберт. Отвлёк меня от разглядывания Магакара тот самый брат, что приветствовал моего начальника ранее. Так как пока что говорил только он, я подумала, что вероятно, это и есть начальник со стороны клиента. Конечно. Господин Соря уже успел опосташить свой стакан, видимо, покинув здание воздушного вокзала, мужчина преисполнился надежды, что все его проблемы также остались позади, и сейчас имел весьма благодушный вид. Хлоя, это мои дорогие друзья. Азимамир Амер... Тот самый братке, в нём у меня с выражением радушного дядюшки. И Фахим Амир. Сидящий рядом с ним Джин помоложе белозубо улыбнулся, и я неуверенно улыбнулась в ответ. Далее босс назвал ещё несколько Амиров. Вероятно, все встречающие принадлежали к одной огромной семье, но, честно говоря, после изматывающего перелёта и шампанского я больше никого не запомнила. Ничего, потом переспрошу у начальника и запишу, подумала я. Или просто буду звать всех господин Амир. Меж тем мы ехали по пустынной дороге. Пустынная она была в прямом смысле, потому что прилегала к пустыне. Я с восторгом уставилась в окно, ничего себе, впервые вижу настоящую пустыню. Всё как на картинках из передач о путешествиях. Жёлтые барханы до самого горизонта и ни одного зелёного кустика. А вон там вдали что-то движется. Неужели верблюжий караван? Узрев караван, я почему-то тут же вспомнила про легендарную магию джиннов и перевела любопытный взгляд на наших попутчиков. Они как раз беседовали с господином Сориа, не обращая на меня ни малейшего внимания, и я могла спокойно их рассмотреть. Как я уже отметила ранее, джинны совершенно не отличались от обычных людей. Неужели они действительно могут исполнить любое желание? подумала я и вдруг поймала взгляд младшего Амира, который Фахим И он был столь мысленистым, что я тут же поняла, для того чтобы этот конкретный джин исполнил какое-то желание, сначала явно придётся исполнять его желания, скорее всего, неприличные. Мне вдруг стало неуютно, и я придвинулась поближе к начальнику. Хлоя, тебе что, холодно? Не так меня понял начальник и стёрнув себе пиджак, набросил мне на плечи. Тут везде охлаждающие артефакты. Легко простыть. добавил мужчина и вдруг положив мне на плечо руку, притянул к себе, а затем бросил на молодого Фахима Амера такой ледяной предупреждающий взгляд, что я тут же поняла: всё, мой босс заметил Мне тут же стало спокойнее, теперь меня точно не украдут в горем. По крайней мере, после такого взгляда, морозящего лучше всяких охлаждающих артефактов, я бы явно постерегалась глазеть на чужих жён. Вот и Фахим, приняв невинный вид, уставился на бьющуюся в окно муху, и я чуть расслабилась. Странным образом, а от начальственных объятий мне тут же спокойнее. Наверное, привыкла к, так сказать, близкому контакту, пока летала. Да и мысль, что если босс по блезости, то мне ничего не угрожает, горела не хуже его пиджака. Мы же в командировке, и начальник несет за меня ответственность. Значит, при нем меня точно не продадут в гарем. Но на этом глаза сами собой закрылись, и я провалилась в сон. А проснулась от того, что машина мягко затормозила, и мое плечо легонько сжали. Хлоя, мы приехали, просыпайся. Негромко проговорил господин Соря, моргнув, выпрямилась и с удивлением обнаружила, что за окном уже стемнело. Сколько же мы ехали? Чернильное небо, усыпанное незнакомыми со звездами, казалось ближе, чем у нас в северном Асгарде, а на его фоне, как жемчужина на темном бархате шкатулки, переливался огнями огромный белый особняк, в котором, судя по приглашающим жестам многочисленных амиров, нас и будут принимать. Ух ты, какая красота! С восторгом выдохнув, я было принялась выбираться из магакара, чтобы хорошенько разглядеть великолепную постройку и сфотографировать. Одни башенки и купола чего стоят. Но тут господин Сория, который выбрался из магакара ранее, вдруг схватил меня за руку и одним движением выдернул из салона. Хлоя. Его голос прозвучал серьезно. Внезапно притянув к себе, мужчина поправил свой пиджак, все еще накинутый мне на плечи, и качнувшись, шипнул мне на ухо. "Будьте начеку. Что?" Вздрогнув от дыхания, шевельнувшего прядь на виске, переспросила я и подняла на начальника удивлённый взгляд. "Мы в гостях, и ничего страшного с нами не произойдёт." Руки мужчины легли мне на талию, от чего я чуть покраснела. "Местные законы гостеприимства не позволят нашим хозяевам вредить нам любым образом. Но тут эти самые законы гостеприимства толкуют иначе, чем у нас. Поэтому старайтесь не отходить от меня." И поменьше глазеть на других мужчин. Неожиданно закончил господин Соря. А? Я не глазею, что за поклеб? От возмущения на миг потеряла до речи, и за это время начальник успел взять меня за руку каким-то чересчур уж собственническим жестом и повести к особняку. А я молча захлопнула челюсть, гадая, не помирещились ли мне ревнивые нотки в его последнем замечании, и что он имел, когда говорил про другое толкование закона в гостеприимство, как оказалось позже. Вскоре нам с господином Соря выпал шанс испытать это самое восточное радушие на собственной шкуре. Но совсем не так, как он или я могли бы предположить. Да нам бы такое даже в самом страшном сне не приснилось.